Глава 4. Он простоял за штурвалом всю ночь и вместе с ним до полуночи нес вахту Ара, а потом Генри. Волны били им в борт, и править при такой качке было нелегко, похоже на спуск верхом с крутой горы, думал он. Едешь все время вниз и вниз, а иной раз вильнешь поперек склона. Только море это не одна, а много гор, оно как пересечённая местность. Говори со мной, сказал он Аре. О чем говорить, Том? О чем угодно. Питерс опять не смог поймать Гуантанамо. Он эту штуку совсем доконал, новую, большую. Знаю, сказал Томас Хатсон, стараясь спускаться с горы как можно тише, чтобы судно не так качало. Он там пережег что-то и теперь не может починить. Но он слушает, сказал Ара, вилли с ним следит, чтобы он не заснул. А кто следит, чтоб не заснул Вилли? Вилли-то не заснет», — сказал Ара. Он такой же бессонный, как ты. А ты сам? Я всю ночь могу не ложиться, если надо. Хочешь, передай мне, штурвал». Нет. Мне тогда нечего будет делать. Очень тебе скверно, Том, а? Не знаю. Как скверно может быть человеку? Ведь все равно не поможет, сказал Ара. Принести тебе бурдюк с вином. Нет. Принеси лучше бутылку холодного чая, да проверь, как там Питерс и Вилли. Все вообще проверь. Ара ушел, и Томас Хадсон один с ночью и морем, и по-прежнему это было как езда по сильно пересеченной местности на лошади, прибавлявшей ходу, когда дорога шла под уклон. На мостик поднялся Генри с бутылкой холодного чая в руках. Куда идем?» – спросил он. «Идем, лучше не надо. Питерс по старой рации установил связь с полицией Майами, со всеми патрульными машинами. Виллер рвется поговорить с ними сам, но я сказал, что нельзя. Правильно сделал. Питерс говорит, что по УКВ вроде что-то бурчали по-немецки, но это, наверное, далеко отсюда, там, где у них база. Тогда бы он ничего не услышал. Забавная сегодня ночь, Том не такая уж забавная, как тебе кажется. Ну, не знаю. Скажи мне курс, и я стану к штурвалу, а ты ступай вниз. Питер сделал запись в журнале. Само собой. Скажи Хуану, пусть определит наши координаты и сообщит мне, а Питерс пусть занесет в журнал. Когда говоришь, эти сучьи дети бурчали. Когда я поднялся наверх. Скажи Хуану, пусть не копается. И чтобы все было занесено в журнал. Слушаю, Том. Как там прочие чудики? спят все, и Хиль тоже спит. Ну, давай, живей к Питерсу, пусть отметят наши координаты в журнале. Тебе это так нужно? Я-то знаю, где мы находимся. Слишком хорошо, черт дери, знаю. Ладно, Том, сказал Генри. Постарайся все таки быть поспокойнее. Генри вернулся на мостик, но Тому разговаривать не хотелось, и Генри молча стал рядом с ним, пошире расставив ноги для упора. Час спустя он сказал: "Вижу маяк, Том, по правому борту, примерно на 20 градусов в сторону от нашего курса". "Правильно". Когда они уже были на траверзе светящейся точки, он развернул судно и поставил его кормой к открытому морю. Теперь пойдет резво. Конюшня близко, сказал он. Мы входим в протоку. Разбуди Хуана, пусть тоже поднимется сюда, а сам держи глаза нараспашку. Ты поздно заметил маяк. Виноват Том. Может, будем теперь нести вахту по четверо? Пока не расцвело, не нужно, сказал Томас Хадсон. А там я тебе дам команду. Может быть, они проскочили над отмелью», — думал Томас Хадсон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 Верю, сказал Томас Хадсон. Кроме этой подлодки, здесь в окрестностях ничего не должно быть. Наверное, это та, которую сочли потопленной. Шла она из Ла-Гуайры, так что они могут быть и у Кингстона, и всюду, где есть горючие. с базой, наверное, держат связь. Они могут и здесь показаться. Да, за грехи наши. И за свои собственные. Ничего.